Практически весь день я провела в каюте. Поначалу маялась от безделья перечитывала имеющиеся с собой книги, подаренную матушкой Иолантой и сборник исторических приключений военных лет. К обеду сборник был прочитан, и когда в мою дверь постучали, я как раз перелистывала последнюю страничку. «Леди от обед подан!» торжественно сообщил Тороп. «Благодарю», — ответила я. Светло-фиолетовое платье, темно-синие панталоны и в тонкнем туфельки, синий же ободок для волос, и через пятнадцать минут я вышла из каюты. Меня никто не встречал. Пройдя на среднюю палубу, я увидела, что стол был накрыт на одного человека. А тороп почтительно ожидает моего появления. Только тороп. Внезапно моей щеке коснулся ветер, а в следующее мгновение передо мной галантно склонился Нир и, протянув призрачную ладонь, произнес... «А не составите ли вы мне компанию за обедом, прекрасная леди Грейд?» Подхватив его игру, я присела в реверансе со словами «Это честь для меня, лорд Енир. Дух ветра галантно проводил до стола, пододвинул мне стул, чем смертельно оскорбил нахмурившегося торопа и, устроившись на месте герцога, скомандовал «Любезнейший, мне пинту воздуха и графин очищенной синей воды». И я, и лакей воззрелись на духа с заметным удивлением. Енир, недовольно поморщившись, пояснил. «Ну, в трюме спроси у Старпома, он точнее направит». Лакей, поклонившись, покинул нас. И в то же мгновение дух ветра откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу, пальцы сцепил над головой и вот в этой весьма фривольной позе поинтересовался. «И как вам быть замужем, леди Оттенгрейт? У меня мгновенно испортилось настроение. А лгать откровенно не хотелось, посвящать в подробности так же, а потому я сдержанно ответила. Все хорошо, благодарю вас. У Духа Ветра были удивительные глаза. Большие, зауженные, цвета летнего неба, но без зрачка. Зато, когда он улыбался, они словно становились чуть ярче. — Леди Оттенгрейд, вы совершенно лгать не умеете, — протянул Енир сочту это комплиментом с улыбкой ответила я знаете дух чуть подался вперед вы не принадлежите к числу тех женщин с которыми привык общаться герцог я нир взяв салфетку я расправил ее на колени не понимаю к чему этот разговор предпочитаете поговорить о погоде поинтересовался дух и тут же развил тему мы в проклятом море заметили изменение цвета воды «Проклятое море?» — переспросила я. Внезапно Енир сорвался со своего места и в следующее мгновение подхватил меня на руки и взлетел. Салфетка упала и медленно спланировала на пол, а мы, лавируя между белоснежными парусами и, едва не столкнувшись с младшим духом ветра, взмывали вверх. И чем выше поднимался Енир, тем отчетливее становилось видно. Южная армада плыла по зеленым мутным водам. В абсолютном штиле, потому что даже на высоте, куда мы поднялись, ветер не ощущался. «Проклятое море!» — сообщил дух ветра. «Здесь плавает только имперский флот. Для остальных кораблей это место могила». «Почему?» — спросила я испуганно и в то же время с интересом оглядываясь. «Мертвый штиль!» — объяснил Енир. «Паруса мгновенно обвисают, рыбы здесь нет» съедобной, а весла бесполезны, вода разъедает в течение нескольких часов незащищенную древесину. — О, Пресвятой! — потрясенно выдохнула я. — Он здесь ни при чем, — усмехнулся дух. — Это последствия сражения, в котором было использовано столько магии, что она осталась вечным фоном, искажая природу. — Знаете, когда-то здесь имелись чудесные острова. — Его голос оборвался. — Я... Впервые с момента, как мы поднялись, взглянула на Янира. дух улыбнулся в ответ и вдруг произнес. Это море было ловушкой для герцога, леди Грейт, хитроумным, мощным, фактически неодолимым стальным капканом. И когда южная и западная армады были заперты в этих водах, все пришли к безрадостному выводу — это смерть. Духи ветра не были способны управлять кораблями. Магия офицеров оказалась блокирована. Из воды лезли жуткие чудовища, которые своими щупальцами хватали и разрывали солдат, а после сжирали у нас на глазах. В то время я служил на Хансе, флагманском корабле адмирала Декрана. И, пожалуй, в ту минуту, когда я увидел слезы бессилия в его глазах, я перестал ему подчиняться». Это прозвучало странно. — Зачем вы мне это все рассказываете? — требовательно спросила я. — О битве? — О проявлении слабости лорда Декрана. — Не просто так, — подтвердил моя опасения дух ветра. — Но позвольте продолжить. Молча кивнула. — Положение спас герцог Оттенгрейт, — с улыбкой сказал Енир. — Обратите взор на корабли. Последовав его просьбе, я с ним и восхищением оглядела армаду. Никогда не устану восторгаться нашим гордым флотом. Знаете, за что я, безусловно, ценю герцога?» Вопросил дух и, не дожидаясь ответа, продолжил. За ум, умение не сдаваться, смелость и находчивость. И пока одни рыдали от страха, гораздо более слабый молодой маг искал решение. Зеленое сияние. Идеальный щит, отрезающий нас от внешнего воздействия и позволяющий непроницаемым коконам окружить все корабли армады. Когда он засиял, а жила и боевая магия, мы дали бой, а на утро все двенадцать сильнейших духов предстали перед тем, кому отныне подчиняемся. Мы сущности, леди Грейт, мы покараемся лишь достойнейшим. «На сегодняшний день в подчинении герцога 117 духов ветра!» Я была потрясена его словами, и все же, «Зачем вы мне все это рассказали, Енир? Тихо повторила вопрос. И дух ответил, «Вчера я видел выражение бессилия в глазах адмирала Грейда, леди. Впервые! Вы плакали! А он стоял под дверью и не знал, что предпринять!» Прикусив губу, я промолчала. «Герцог не имеет права на слабость, леди Грейт», — продолжил Енир. «Ошибки, злость, срывы! Но только не слабость!» Теперь у меня не было слов, и я, молча, отвернувшись от Енира, смотрела на проклятое море. «Насколько я понял слова герцога, вчера, когда вы были в обмороке, он принес клятву. Это клятва на крови. Теперь...» Вы связаны. — Будем откровенны. Мы были связаны узами договоренностей и условностей в тот момент, когда меня привели на корабль и увезли из столицы. Едва слышно, — ответила я. — Вы многое потеряли, — поинтересовался Енир. — Многое, — не стала скрывать я, — в том числе будущее, о котором не смела и мечтать. — Вы желаете потерять и все остальное? — вопросил дух. Удивленно взглянула на Енира, и он пояснил. «Вы замужем, леди Грейт!» Дух усмехнулся. «Вы теперь связаны отныне и навеки, и только от вас зависит, кем вам быть, любимой женой сильного человека или презирающей супругой слабого, лишенного звания и власти над духами!» На душе стало как-то пусто и горько. А Енир продолжил. Поймите, леди Грейт, уже одно то, что он взял вас с собой, говорит о многом. Вы первая женщина, вступившая на этот корабль. И поверьте, вы единственная женщина, к чьим словам лорд Оттен Грейт прислушивается. Ведь даже леди Эн Аури, беззастенчиво пользующаяся влиянием проклятия, в ответ на любой упрек встречала лишь насмешливую улыбку. Ваши же слова задевают его за живое, а он мужчина, леди Грейд, ваш мужчина. И что бы ни произошло между вами, как бы сильно ни была задета ваша гордость, у вас есть два варианта забыть обо всем и шагнуть ему навстречу, или продолжать путь в бездну, куда вы сейчас двигаетесь оба и весьма стремительно. Мне не хотелось ничего говорить. Невероятная тоска сжала сердце и больно стало так, что не вздохнуть. В чем-то Енир был бесконечно прав. Но как же трудно оказалось переступать через себя, через свою гордость, вполне справедливую обиду и откровенную злость на герцога. Но в чем-то Енир был прав. Да во всем. «Верните меня на корабль, пожалуйста!» Едва слышно попросила я. И ветер взметнул мои волосы, едва началось стремительное падение вниз на великолепный корабль с белоснежными парусами. Пролетая мимо, я протянула ладони, коснулась ткани, и рука заскользила по водчине, где властвовал лишь ветер. А сердце просто больно было. Я никогда не обладала великим умением прощать. Отпустив меня у столика, Енир поклонился и исчез среди парусов. Молча села за стол. Тора пододвинул стул, подал новую салфетку взамен теряны. Обедала я, практически не чувствуя вкуса еды, а по завершении вернулась в каюту и до самого вечера просидела за столиком, уронив голову на сложенные ладони.